Следующий вопрос: какие пути это все вопросы о человечке природе во многом сейчас пока мы идем? Какие пути люди чаще всего избирают? Пути добра или пути зла? Какие пути люди чаще всего избирают? Люди пути добра и пути зла. Реплика из зала: пути зла, если только нет принуждения делать добро. Правильно. Тому, кто не избирает путь добра, Ответ: Надо погрязнуть возле, но люди избирают средние пути, средние пути. Самые губительные, ибо они не умеют быть не совсем дурными, не совсем хорошими. Вот это сложный момент сейчас будем разбирать. Какие пути люди чаще всего избирают? Пути добра или пути зла? Нет, третий путь. Третьи пути избирают н и пути добра, не до зла, а почему? Потому что не умеют быть не совсем д р у г н ы м и не совсем хорошими. Сначала отвечая на вопрос, почему не умеют быть совсем хорошими, не умеют быть совсем хорошими потому, что чтобы быть совсем хорошим в сложных ситуациях, а не в примитивных, нужно владеть социальной технологией очень хорошо. А потому что э, так же, как, скажем, С лалом, чтобы пройти, не сбить ни одной вешки, надо хорошо владеть л ы ж и на лыжах ездить с лалом владеть. Тогда ты пройдешь по сложной траектории ни одной палочки не с о б ь е ш ь Но если у тебя ж е л а н и е есть, не сбить ни одной палочки, но ты плохой лыжник, как бы ты ни желал, ты этих палочек не сбиваешь б у д ь з д о р о в сколько. Поэтому причина одна из тех, к чему люди хороший поступает. Неважно, а то и непорядочно. В том, что они не владеют достаточной м е р е социальной технологии, не умеют избрать технологию порядочного поведения в сложной ситуации. Поэтому низкий уровень социально-технологических умений и навыков есть один из моральных недостатков, потому что это есть причина моральных недостатков. А почему же они не умеют пойти по пути зла? Почему и з б и р а ю средний путь? Не умеют быть не совсем дурными, не совсем хорошими. Почему они не умеют быть совсем дурными? И зачем? И зачем быть со мной дур... совсем дурными? Зачем быть совсем дурными? А зачем людям надо быть? в о чем он призывает? Если ты уже злой, так будь злодеем до конца, з н а т Зачем он их там призывает? Реплика из зала. Они останутся в истории. В истории останутся. Но есть отдельные примеры есть такие, да, вот Мангира с т р а т а знаем, но более примеров мы особо и не знаем. Почему он считает, что надо быть злым до конца? Реплика из зала. Он делает зло, но для себя-то делает хорошо. Обычно для того, чтобы почему человек по пути зла поступает. Он же есть, конечно, люди э, такие просто садисты и так далее. Не об этом идет речь. Он говорит о средних людях. А почему он советует типа пути зла? Потому что часто человек идет по пути зла для того, чтобы достичь некого результата, некого результата достичь по пути зла. Он выдергивает сорняки, да, чтобы росли огурцы. Выдергивает соруки. Выдергивать сорняки, сорняки это пойти по пути зла. Не он создавал это сорняк. Сорняк тоже человека, говорится, его выдергивают, то есть приносят зла. к о м а р а убивают, да. Это все же путь зла на самом деле. Все зла. Да, операцию делают кому-то на сердце, режут человека ножом. Это все путь зла. Но путь зла иногда необходим, когда технологии добра, ну нету, нету, не знаем, она всегда есть, но мы не умеем и д е м по пути зла, то надо идти по пути зла, чтобы в результате этого зла доброта возникла. но путь зла это тяжелый путь, потому что здесь нужна решимость, как было правильно сказано. Теперь нужна некая о о т р гармония со своей внутренней моралью, потому что, ну, например, увольнение человека, да, многие не хотят увольнять лично, просят кого-то другого это делать. Почему? Потому что, ну, как возникает какой-то диссонанс внутренней т а к м и моральными ценностями. И тут надо человеку понимая, что он А если ещё работу найти трудно такому бездельнику, да, то ты п у с толкаешь его, пуск как бы вот е г о и вот самое плохое положение помещаешь. То есть увольнять это резать иногда по живому, да. Не многие готовы эти делать, многие не готовы. Ответ перепоручать другим, не когда самому руководителю, как бы вот вы там увольте, да. Вот на самом деле люди не готовы и д т и п о пути зла, но необходимость бывает такая. И самое плохое, как он говорит, это таким образом зло принести, а доброта, к о т о р о е с помощью т о з л а м о г л о возникнуть, о н о и не сделать. Вот что значит не до конца по пути зла пойти. Например, скажем, был такой путь, то есть был такой фильм. Случайно я увидел, забыл как, а вспомнил, как называется. Какую-то серию смотрел, там парни из стали. Вряд ли вы смотрели. Много таких шло в с я к о й е р у н д ы этих самых про бандитские бригады. вот. Но там есть такой момент бригада, к о т о р а я положительные как бы герои, тоже бандиты, но наши, что называется, подлцы е и м е р з а в ц ы вот. Так вот, они они вовремя узнали, что едет бригада из другого города их всех самых убить вызвана. И вот они устраивают ей засаду, от е на автобусе едут. Они их из автобуса, из автобуса под неким предлогом вывели, все расстреляли, а в автобусе забился там под сиденье какой-то парень, и тот, тот бандит наш бандит, к о т о р ы м поручили проверить, есть ли там кто-то, он на него н а т ы к а е т с я и оказываются они одной национальности, то ли оба с е т и н ы то ли оба дагестанцы, что-то какой-то кавказской национальности оба, и он говорит: не, не убивай меня, я ничего, ты что, земляк, ты что? И он тогда его не убил, он тогда не убил его и вышел там никого нету, да, и тот вы живых остался, то есть он не смог пойти по пути зла до конца, тут его пока ничего не сделал. Вот меня тут я тут вообще даже оружия нет у меня, а тут потом все рассказал, кто засаду устроил и там их потом положили в свою очередь. То есть в результате того, что он пожалел, он подставил, под выстрелил своих подставил, под с т в о что значит он не мог, не умел пойти по пути дла до конца. Сделали засаду, решили всех убить, всех надо убить. Реплика из зала. Эту фразу нельзя вырывать из контекста. Или там э, книжки про Великую Отечественную войну, которые, которые вначале были, потом они исчезли. Рассказы, что идет, идет наши эти самые, идут наши разведчики, перешли линию фронта во в тыл н е м ц е в Им на встречу выбегает радостный т и ф а ш и с т который бежал из немецких войск, и вот его за наружно набрили, а он теперь на советскую сторону перебегает. по-русски говорит как-то что ребята я свой я вот тут этот антифашист что-то выучил его они говорят молодец брат обнимают его и перерезают горло потому что они не должны оставлять живых ни одного человека и б о узнают что разведгруппа пошла в тыл врага значит вот пойти пошли это наоборот обратный пример пошли по пути зла до конца вот можно было не пойти по пути зла Тогда этого поймали бы наоборот какие-то свои, он бы сказал, что здесь, чтобы себя спасти, что здесь это самое, вот и вот, вот и так далее, так далее, так далее. Вот, словом, следствие наступает тогда ужасное того, т кто не идет по пути зла до конца. Вот, но не п р и з ы в а е м идти по пути зла. Развивайте технологию, идите по пути добра и решайте все проблемы именно так. Но для этого надо много учиться.